глава 48 алиса он рядом но тро буквально кричит об этом и я кинув деньги за кофе на стойку бегу на выход как он так быстро меня нашел я же надеялась что в этот раз оторвалась специально наняла катер который отвез меня по воде подальше я так измоталась за день что ноги уже не держали Животик так и вовсе урчал от голода, а голова шла кругом. Решила вот заскочить и для бодрости выпить кофейку, но успела сделать лишь один глоток. Только успевая повернуть за угол, как к кафе, где я была буквально несколько минут назад, подъезжают три знакомых машины. Богдан выходит с довольной улыбкой, а у меня есть только одно желание — придушить его. Какой же он приставучий! тут же кидаюсь к первому попавшемуся такси. Нельзя останавливаться. Протягиваю водителю наличку и прошу отвезти на крутую вечеринку. Надеюсь, среди шумной музыки и кучи народа меня будет трудно найти, и я передохну хотя бы пять минут. За весь день я так набегалась и наволновалась, что уже хочется все бросить. Плен с большой мягкой кроватью уже не кажется мне страшным. Да еще и еды дадут. Животик тут же начинает урчать, напоминая, что сегодня его почти не кормили. Жалкие перекусы не считаются. Полностью с ним согласна. Но как остановиться? Стоило мне задержаться где-нибудь хотя бы на десять минут, как вскоре там появлялся Богдан. Вот как он это делал? Сперва я думала, что на мне жучок. Сменила платье на шорты и футболку. Не помогло. Три черных тачки нашли меня спустя полчаса. Тогда я решила, что меня сдали в магазине, описав мою внешность. Забежала в другой и опять сменила наряд на бирюзовый сарафан, шляпу и модные очки, которые мне очень понравились. Уж если бегать, то и пусть хоть покупки будут по душе. Увы, и это не помогло. Богдан чуть не нашел меня, когда я садилась в автобус. Правда, потом я чуть ли не на каждой остановке выходила и меняла маршрут. А когда мне это надоело, стала ездить на такси и плутать по улицам. Итог, я без ног. И да, только полдня спустя я поняла, что меня как-то чувствуют, и от этого не избавиться. А когда я стала слышать в голове голос Богдана, меня и вовсе накрыла паника. Как так? И сколько еще фокусов у оборотня в запасе? Такси везет меня уже по ночному городу, а я, прижавшись головой к прохладному стеклу, пытаюсь понять, сколько сил у меня еще осталось. Финансы, которых я думала хватит надолго, тают на глазах. Впрочем, какие варианты спасения. По улицам бегала, в магазинах пряталась. На автобусах и машинах ездила, даже на катере пыталась уплыть. Остался только самолет, но у меня нет документов для покупки билета. А без них шансы покинуть город ничтожно малы. Не пешком же по трассе идти или вплавь пробовать. Можно пойти в посольство, но чувствую, охрана Богдана ожидает меня там в первую очередь. Скрутят еще на подходе. «Мне не убежать», — шепчу, делая заключение для себя, и от этого хочется плакать. «Я не хочу быть игрушкой, которая нужна только для игры и наследника». Слезинка стекает по щеке, а сердце сжимается от безысходности. «Всю ночь я не смогу бегать, да и завтрашний день тоже. А меня найдут сразу, как только я остановлюсь. И как быть?» Спать и одновременно прятаться я не умею. Спустя 20 минут такси привозит меня на пляж, где громко играет музыка, а народ весело кричит тосты у барных стоек и танцует на золотом песке. Однако всеобщий позитив меня не трогает. Поэтому я подхожу к бару и прошу налить мне красивенький голубой коктейль, который в основном тут пьют девушки. Если сдаваться, то пьяный. Решиться на такой поступок трезвый я просто не смогу. Для закрепления результата прошу еще и синенький коктейль, потом оранжевый, а вот когда я заказываю зеленый, уже и не помню. Ну и ладно, зато мне хорошо и впервые за сегодня весело. Музыка уже не так раздражает, а тело требует движения. Вот я и отправляюсь в толпу, стараясь забыть о проблемах. Раз их не решить, то хоть отвлекусь. Да, пить мне нельзя. Хватает пары капель, чтобы начать улетать. Зато я сразу трезвею, когда на талию ложатся знакомые горячие руки. Аромат Богдана окутывает меня. И что странно, я чувствую спокойствие и умиротворение вместо паники и безысходности. Откидываю голову на его грудь, и меня обнимают сильнее, но в то же время и нежнее. Сейчас играет медленная композиция, под которую народ разбился на парочки, так что наши объятия вписываются в общую картину. Я качаюсь из стороны в сторону и чувствую оборотня, который не спешит хватать меня в охапку и нести в свою золотую клетку. Наоборот, Богдан танцует со мной и, кажется, тоже наслаждается моментом. Набегалась. Звучит вопрос на душком, и я улыбаюсь. Нет, но ты же не отпустишь меня, чтобы продолжить. Конечно, нет, мне уже хватило. Не сомневаюсь. Удивительно, что он не плюнул на меня еще днем. Как тебе моя экскурсия по этому замечательному городу? Кафе, рестораны, милые улочки и пляжи. Перечисляю несколько мест, где мы чуть не столкнулись. Спасибо странной чуйке, которая подсказывала, когда пора делать ноги. Кстати, раз меня и так сцапали, нужно узнать, что это вообще было. Так это была экскурсия для меня? Родная, ты так заботлива. Мужчина начинает смеяться, а я понимаю, что мне нравится его смех. И да, он почему-то не злится. Все ради тебя». Усмехаясь, но уже горестно, и тут меня резко разворачивают, чтобы заглянуть в глаза. Должна заметить, в пьяные. Оборотень странным образом двоится. Видно, и Богдан это понимает, так как, присмотревшись ко мне, усмехается. «Зайка, а ты сколько выпила?» «Много», — отвечаю честно и решаю, что на посошок тоже надо выпить. «Это я вижу. Алиса, ну ты же не пьешь. «А, с тобой нельзя быть трезвой, свихнешься. Кстати, давай еще по одной». Как ни странно, но Богдан соглашается и, придерживая меня за талию, чтобы я не упала, ведет к бару, где я вижу знакомые лица. «А, вот и кавалерия. Супер, будем пить вместе. Бармен!» Кричу, привлекая нужное внимание и показываю на бутылку с чем-то зелененьким. «Не знаю, что это за напиток, но после него все сверкало и кружилось. То, что нужно в моей ситуации». Шустрый парнишка быстро принимает заказ и разливает напиток в несколько стопок. «Алиса, а ты почему сбежала? Что тебе сказал Юрий?» «Ага, значит, блондина уже сцапали. В принципе, я и так знала, что он долго не протянет, но ставку делала на два дня» а тут и суток не прошло слабак правду отвечаю беря рюмку и тут же опрокидываю в себя и чего на меня все так удивленно смотрят а нет герман вот сидит рядышком и только посмеивается он кстати нравится мне больше всех в этой шайке позитивный мужик а конкретнее полную правду алиса а ну иди сюда богдан дергает меня на себя И вот я уже вжата в его грудь, а прожигающие золотые глаза пытаются заглянуть в мою душу. вот и зверушка появилась. Маленькая моя, давай, расскажи, чем тебя подцепил Юрий? Что пообещал или что рассказал, растерешилась на побег. Меня держит крепко не вырваться. А еще мир начинает кружиться сильнее. Алиса. Уже рычит оборотень, и я открываю рот. А что, мне не жалко. Пусть знает, что я в курсе. И нечего строить из себя милашку. Я не совсем человек, да? Да, но всё не так страшно, как ты думаешь. И это говорит тот, кто хочет от меня ребенка и знает, что я умру при родах? Так вот, не бывать этому, и ребенка я не отдам. Выпаливаю, и тут мир окончательно меркнет. Последняя рюмка однозначно была лишней. Ну и пусть. Зато я не успеваю увидеть ненавистного взгляда. Правда, до меня доносятся странные слова. «Глупая. Я не готов делить тебя сейчас даже с ребенком. А Юрию не жить». «Тут я не против. Раз я не смогла отомстить за мать, пусть это сделает Богдан. Хоть у него и свои причины». Но что ждет меня дальше?